Глава двенадцатая. Маша. Выхожу из кабинета медсестры, задыхаясь от злости. Ненавижу. О, как же я мечтаю тебя прибить, Абрамов. Представляю, что у меня в руках появляется волшебная палочка. Один взмах, и Абрамов превращается в навозную муху. Я беру тапок и... хрясь! Размазываю мерзкого паразита по асфальту. Половая тряпка уборщицы и то новее. И смех, как у дьявола, зловещий, пробирающий до костей, звучит глубоко в подсознании. Скотина! Вся на эмоциях, не замечаю, как покидаю корпус, выйдя за территорию университета и оказываюсь на аллее магазинов. Мне нужно немного отвлечься. Прогуляться, может, что-нибудь купить, съесть большой эклер с заварным кремом, а лучше два. «О, да!» Случайно поворачиваю голову влево и вижу потрясающий, ну, просто восхитительный ажурный комплект белья нежного персикового цвета из тончайшего кружева, буквально сияющий на манекене. Трусики низкой посадки, лифчик пуш-ап. Какой же он красивый! «Почему я такие не ношу?» «Бабушка бы не одобрила» но здесь нет рядом бабушки, да и я уже выросла давно, так что...» Больше не стала раздумывать, зашла в бутик и попросила у продавца этот комплект. Зайдя в примерочную, примерив его, я уже не смогла попросту остановиться. Он идеально сел на мою фигуру, особенно грудь красиво смотрится, а материал какой приятный, вообще будто голая стою, не шовчика. Вот если Абрамов увидит меня в нем, то сдохнет. Сдохни от того, что был неправ. От сыны, конечно, у меня глаза округлились, но я не ушла с пустыми руками, я его взяла. На месяц откажусь от сладкого, пару недель буду питаться бутербродами и растворимой овсянкой. Подумаешь, это точно того стоит. Маш? Привет! Слышу вроде как знакомый голос приятный, низкий, с легкой хрипотцой. Оборачиваюсь видя высокого парня с синими глазами. Это же Паша, тот самый, который помог мне затащить чемодан на четвертый этаж. О, привет! Выдавливаю улыбку, быстро прячу за спину пакетик с трусиками из бутика. Прогуливаешься? По магазинам? Да, немного, хотела перекусить. Какое совпадение, я тоже. Улыбается, как модель из рекламы зубной пасты. Обворожительно. Замечаю, что он одет в спортивную футбольную форму белого цвета с изображением на майке оскалившегося тигра. Он, выходит, играет в университетской сборной по футболу, потому что на форме логотип премиум. Вау, впечатляет. Может, вместе перекусим? Не против? Почему бы и нет? Давай как вдруг взгляд Паши упирается в мою коленку, заклеенную пластырем. «Что с ногой?» — хмурится. «Да так, ударилась. Ерунда». «Будь осторожна», — с заметным волнением в голосе попросил он, открывая передо мной дверь уютного кафе, в котором восхитительно пахнет выпечкой кофе. «Спасибо. Очень приятно, что за мной решили поухаживать» а то только плевки и толчки сплошенные от местных шакалов получаю. Хотя бы один человек оказался человеком, а не монстром. Вдруг меня одолевает неприятное чувство, от которого кожу на затылке пронзает будто мелкими иголочками. Оборачиваюсь, бегло осматриваюсь, но ничего подозрительного не замечаю. Странно. Что будешь пить? Капучино, латте? Черный чай. В моем организме сейчас переизбыток кофе из-за бессонных ночей. Из-за одного чертового урода, решившего превратить мою жизнь в пекло. Так, вдох и плавный выдох. Ну вот, я опять думаю о кретине. А мне обязательно надо успокоиться. Паршивый сегодня выдался день. Еще я позорилась на глазах у абрамовской компашки. «Почему мне так не везет?» Садимся за свободный столик. Улыбчивая девушка раскладывает перед нами меню. Я беру шоколадный кекс с чаем, а Паша освежающий мохито. А ты почему не ешь? Игра скоро начнется. Кстати, пойдешь смотреть? Даже не знаю. Хотела выспаться как следует провести остаток дня для себя, посмотрев какой-нибудь фильм или почитав хорошую книгу. С удовольствием бы сейчас залезла под одеяло в обнимку с любимым романом, гордость и предубеждение. Если честно, я не фанат футбола. Жаль, я сегодня играю, нападающий. «Знаешь, дела подождут», — улыбнулась, — «я хочу посмотреть игру». «Супер!» — Паша широко улыбнулся, я не смогла оторваться от его красивой улыбки. Все-таки надо поддержать парня, он меня недавно сильно выручил, и с моей стороны отказ можно было бы расценить как невежество. Главное не сгореть заживо от обилия красивых мужских тел, бегающих в трусах туда-сюда. Мы еще немного поболтали с Пашей по об университете, потом он, глянув на часы, извинился и поспешил в сторону стадиона. Я тоже еще немного посидела, отправилась в сторону стадиона, чтобы занять место. Время грандиозного поединка настало. Когда на поле выбегает команда «Тигров», гул фанатов стоит нереальный, как на взлетной полосе. Что на сердце холодеет? Это же... это же... Самый огромный гигант из всех игроков, самый сильный, уверенный в себе, важный, черт возьми, это Абрамов. Он капитан футбольной команды «Тигры» почему я узнала об этом только сейчас? Я бы ни за что сюда не пришла. Хотела была встать и ретироваться к выходу. Но толпа бы меня просто-напросто затоптала. Все орали, как резанные, вскочив со своих мест, и я не смогла и шага в сторону сделать. Все кричали его имя. «Марк! Марк! Марк!» И толпы фанаток в коротких клетчатых юбках держали плакаты с его именем, активно ими размахивая. Я закатила глаза. «У них в голове опилки, а на глазах розовые очки. Не понимаю, как можно сходить с ума от такого ублюдка?» У меня, слава богу, голова на месте. Но, осмотревшись по сторонам, понимаю, что я одна не скандирую его имя и не размахиваю мокрыми трусиками. Придется ждать перерыва, чтобы улизнуть со стадиона. Хотя не хотелось бы огорчить Пашу. Он очень просил меня прийти, чтобы его поддержать. Капитаны команд становятся напротив друг друга. Свисток. Начинается острая схватка. Игра выдалась действительно напряженной. Тигры действовали четко и слаженно. Забили первый гол на пятой минуте матча, что привело публику в полный восторг это был абрамов он забил первый гол а потом вдруг посмотрел на меня хищно ухмыльнувшись все внутри перевернулось твою ж он меня увидел он смотрел мне прямо в глаза своими демоническими глазами и насмехался всем своим видом паша тоже смотрел на меня часто даже пару раз помахал там на поле Некоторые девушки, сидевшие рядом с завистью, на меня покосились. Неожиданно Паша забил гол. Тут я вдруг взорвалась и громко закричала. «Паша! Молодец!» Абрамов резко остановился и вновь посмотрел на меня. На этот раз он будто сжег меня на расстоянии в усмерть. Мне стало нехорошо и очень страшно. Я села на скамью спряталась за другими болельщиками. Кошмар! Его глаза были посланниками конца света. Он смотрел на меня как самое настоящее всемирное зло. Два часа длился бой. В итоге тигры победили.